На полпути к выходу из бухты, уверенный в том, что расстояние и шум мотора служат надежной защитой от электронных подслушивающих устройств, Гаррисон сказал, — Держись вдоль края фарватера и подбрось меня поближе к концу северного волнореза. — Ты уверен, что поступаешь правильно? — обеспокоенно спросила Делла. — Ты ведь не мальчишка? — Он похлопал ее по заду и сказал, «Я лучше. «Фантазер!» Гаррисон чмокнул ее в щеку, подошел к бортику яхты и приготовился к прыжку. На нем были темно-синие плавки. Вода была холодной, и следовало бы надеть резиновый костюм, но он решил доплыть до волнореза, обогнуть его и вылезти с северной стороны, где его не будет видно из бухты. И все это за несколько минут, так что не успеет слишком сильно замерзнуть. — К нам гости! — стоя у руля, крикнула Делла. Адвокат оглянулся и увидел патрульный катер, покидающий южный причал и направляющийся в их сторону. — Они не могут нас остановить, — подумал Гаррисон. — У них нет на это никакого права но ему надо успеть нырнуть в воду прежде, чем патруль развернется, а то им будет видно, как он прыгает за борт. Сейчас, пока они еще были далеко у порта, красавица загородит от них его прыжок, а фосфоресцентный кельватор прикроет самого Гаррисона на несколько секунд, пока он будет огибать волнорез. Вполне достаточно. А потом пусть следят дальше за Деллой. Яхта шла вперед на максимально большой скорости, при которой Делла чувствовала себя уверенно. Зюит Вест подбрасывал судно на волнах с такой силой, что Гаррисону приходилось держаться за поручни, и все же ему казалось, они слишком медленно движутся вдоль каменной стены волнореза. А морской патруль приближался, но Гаррисон все ждал и ждал, потому что не хотел нырять в воду за сто ярдов от выхода из бухты. Если он прыгнет слишком рано, то не сможет добраться до мыса волнореза и обогнуть его. Вместо этого ему придется плыть прямо к волнорезу и вылезать на него с фланга на виду у наблюдателей. Патруль подошел к ним на расстояние сто ярдов, увидел их и начал разворачиваться. Больше медлить было нельзя. Нельзя. Пора. крикнула Делла. Гаррисон прыгнул через бортик в темную воду подальше от яхт. Вода была холодной. У него перехватило дыхание. Он стал уходить. Под воду никак не мог выплыть на поверхность. Его охватила паника. Гаррисон стал молотить руками и ногами по воде и, наконец, хватая ртом воздух, выплыл на поверхность. Красавица была на удивление близко. Ему казалось, что он барахтался под водой целую вечность. Но на самом деле, должно быть, прошла всего лишь секунда или две, так как яхта была совсем рядом. Морской патруль тоже был недалеко, и Гаррисон решил, что даже расходящиеся от красавицы волны не будут для него надежным прикрытием, поэтому он набрал в легкие побольше воздуха и снова нырнул, оставаясь под водой так долго, как только мог. Когда адвокат всплыл на поверхности Делла и ее преследователи уже вышли из бухты и повернули на юг, он был в безопасности. Его быстро несло отливом за северный волнорез, представлявший собой стену из валунов и камней, более чем на двадцать футов возвышающуюся над поверхностью воды и кажущуюся ночью крапчатым серо-черным крепостным валом. Ему надо было не только обогнуть конец этого барьера, но и добраться против течения к берегу. Без дальнейшей проволочки Гаррисон начал плыть, недоумевая про себя, с чего это он решил, что все это детские игрушки. — Тебе скоро семьдесят один год, — говорил себе адвокат, проплывая мимо каменистого мыса, освещенного маяком. — С чего это тебе вздумалось строить из себя героя? Но он знал, с чего. Из-за глубокого убеждения, что собака должна оставаться на свободе, что с ней нельзя обращаться как с собственностью правительства. Если мы дошли до того, что можем творить, как Господь Бог, мы должны научиться поступать так же справедливо и милосердно, как Он. Так Гаррисон сказал нори Тревису и Эйнштейну той ночью, когда был убит Тед Хокни, и он готов был подписаться под каждым своим словом. Соленая вода разъедала глаза, мешала смотреть. Что-то попало в рот и разъело маленькую язвочку на нижней губе. Борясь с течением, Гаррисон обогнул мыс волнореза и энергично поплыл к нему. Теперь его нельзя было увидеть из бухты. Добравшись, наконец, до камней, он, тяжело дыша, ухватился за первый же валун и повис над ним, набираясь сил, чтобы выбраться из воды. В неделе, прошедшей после побега Норы и Тревиса, у Гаррисона было много времени, чтобы подумать об Эйнштейне, и сейчас он еще сильнее чувствовал, держать в клетке разумное и абсолютно невинное существо было актом чудовищной несправедливости, независимо от того, что речь шла о собаке. Гаррисон посвятил всю свою жизнь борьбе за справедливость, ставшую возможной благодаря законам демократии и поддержанию свободы, вытекающей из этой справедливости. Когда человек, имеющий идеалы, решает, что слишком стар для того, чтобы поставить все на карту во имя своих идеалов, то перестает быть человеком с идеалами. Может быть, он вообще перестает быть человеком. Это суровая правда и заставила его предпринять этот ночной заплыв, несмотря на возраст. Смешно, что долгая жизнь человека с идеалами спустя семь десятков лет должна подвергнуться проверке судьбой собаки. Но какой собаки? В каком дивном новом мире мы живем, — подумал Гаррисон. Генетическую технологию следовало бы переименовать в генетическое искусство поскольку каждое произведение искусства это акт творчества а на свете не может быть более тонкого и красивого акта творчества чем создание разумного существа ощутив второе дыхание адвокат вылез из воды на отлоги край северного волнореза этот барьер отделял гарриса на отбухты и он пошел в сторону берега по камням а слева от него бушевало море адвокат предусмотрительно прикрепил к плавкам водонепроницаемый карманный фонарик и теперь освещал им дорогу с величайшей осторожностью ступая босыми ногами по мокрым камням боясь поскользнуться и сломать себе ногу. впереди в нескольких сотнях ярдов виднелись городские огни и неясная серебристая линия пляжа ему было холодно но все же не так как в воде сердце его часто билось но не так часто, как прежде. Он сделает это. Лем Джонсон прибыл на пристань из своего временного полевого штаба в здание окружного суда. Клифф встречал его у пустой лодочной стоянки, где прежде находилась красавица. Поднялся ветер. Сотни судов покачивались у причалов. Они скрипели. А плохо натянутые парусные веревки бились и бились о мачты. Фонари на пристани и огни с соседней яхты бросали мерцающий свет на темную, выглядящую маслянистой воду, где прежде была пришвартована 42-футовая яхта Дилварта. А морской патруль озабоченно осведомился Лем. Они проследовали за ним в открытое море. Нам казалось, Гаррисон собирается повернуть на север. Уж очень близко к волнорезу он шел, но вместо этого двинул на юг. — А Дилвард его заметил? — Должен был. — Вы же видите, никакого тумана, полно звезд, светло, как днем. — Хорошо. — Я хочу, чтобы он знал. — А береговая охрана? — Я говорил с катером, — заверил его Клифф. — Они на месте идут на юг вдоль берега на расстоянии ста ярдов от Красавицы. Дрожа на быстро остывающем воздухе, Лем сказал, — Они знают, что Гаррисон попытается добраться до берега в резиновой лодке или еще на чем-то? — Знают, — ответил Клифф. — Он не сможет это проделать у них под носом. Охрана уверена, что Дилвард их заметил. — Они освещены, как рождественская елка. — Отлично. Я хочу, чтобы он понял, все бесполезно. Если мы не дадим ему возможности предупредить Корнелов, тогда рано или поздно они позвонят ему сами, тут-то мы их и возьмем. Даже если парочка воспользуется телефоном-автоматом, мы будем знать их примерные координаты. Кроме прослушивания домашних и служебных телефонов Дилварда, ОНБ установило специальное следящее устройство, которое включит линию сразу после звонка и не разъединит ее даже по окончании разговора до тех пор, пока номер телефона и адрес звонившего не будут определены и проверены. Даже если Дилвард быстро выкрикнет предостережение и повесит трубку, как только услышит голос одного из корнулов, Будет уже поздно. Единственное, как он мог попытаться сорвать планы УНБ, это вовсе не подходить к телефону. Но даже это ему бы не помогло, потому что после шестого звонка включалось автоматическое устройство УНБ, которое отвечало на звонок, устанавливало соединение и приступало к процедуре опознания. Единственное, что может нам помешать, сказал Лем. Это если Дилвард доберется до телефона, который не находится у нас под контролем, и предупредит Корнелов, чтобы они ему не звонили. — Этого не произойдет, — заверил Клифф. — Мы прочно сидим у него на хвосте. — Лучше бы ты этого не произносил, — забеспокоился Лем. Ветер со звоном ударился а металлический замок, висящий на свободном конце веревки, и Лем даже подпрыгнул. Мой отец любил говорить, что все самое худшее случается тогда, когда этого совсем не ждешь. Клифф покачал головой. Несмотря на все мое уважение, сэр, чем чаще вы цитируете своего отца, тем больше я склоняюсь к мысли, что он был самым мрачным человеком, когда-либо жившим на этой земле. Оглядываясь по сторонам на раскачивающиеся лодки и вздымающиеся от ветра волны, и чувствуя, что это он перемещается вместо того, чтобы стоять неподвижно в движущемся мире, и что его от этого слегка подташнивает, Лем сказал: "Да, мой отец по-своему был великим человеком, но он также был совершенно невозможным". Раздался крик Хенка Горнера: "Эй! Он бежал по причалу от яхты, где они с Клифом просидели весь день. Я только что разговаривал с катером. Они посвятили прожектором на красавицу, чтобы слегка их попугать. И говорят, что Дилворта там нет, только женщина. Лем сказал: О, черт, он же ведет яхту. Нет, ответил Горнер. На красавице темно, но прожектор с береговой охраны освещает всю посудину и они говорят, что у руля женщина. — Все в порядке, Гаррисон внизу, в каюте, — сказал Клифф. — Нет, — проговорил Лем с гулко бьющимся сердцем. В такой момент адвокат не стал бы сидеть в каюте. Он бы следил за катером, решая, идти ли ему дальше или повернуть назад. Его нет на красавице. — Но, дилворд должен там быть. Он с нее не сходил, пока она стояла у причала. Лем уставился в ту сторону хрустально-прозрачной бухты, где на конце северного волнореза находился маяк. — Ты говорил, что эта чертова посудина развернулась у северного мыса и, казалось, собиралась идти на север, но затем резко развернулась и пошла на юг. — Черт! — произнес Клифф. — Вот там-то Дилвард и сошел сказал лем умысы северного волнореза без резиновой лодки клянусь богом он просто поплыл гаррисон слишком стар для таких трюков запротестовал клифф по видимому нет он обогнул волнорез с той стороны и направился к телефону автомату на одном из северных общественных пляжей надо нам остановить его и быстро Клиф поднес рупором руки к рту и выкрикнул имена четырех агентов, которые были в лодках, стоящих на приколе вдоль причала. Несмотря на ветер, эхо от воды далеко разносило его голос. На зов Клифа бежали агенты, а Лем бросился к стоянке, где он оставил свой автомобиль. Все самое худшее случается, когда его меньше всего ждешь. Тревис мыл посуду после обеда, когда Нора сказала: Взгляни-сюда. Он обернулся и увидел, что она стоит рядом с мисками Эйнштейна для еды и питья. Воды в миске не было, но половина обеда осталась нетронутой. Она заметила, раньше он никогда не оставлял ни кусочка. Никогда. Нахмурившись, Тревис вытер руки кухонным полотенцем. Последние несколько дней. Я думал, что, может быть, у него легкая простуда, но он сообщает, что чувствует себя хорошо, а сегодня даже не чихает и не кашляет, как раньше. Нора и тревис прошли в гостиную, где ретривер с помощью своего устройства для переворачивания страниц читал черную красавицу. Они опустились рядом с ним на колени, он поднял на них глаза, и Нора спросила, — Ты не заболел, Эйнштейн? Ретривер негромко пролаял один раз. — Нет. — Ты уверен? Пес быстро вильнул хвостом. — Да. — Ты не доел свой обед, — сказал Трявис. Собака старательно зевнула. Нора спросила. — Ты хочешь сказать нам, что немного устал? — Да. — Если ты себя плохо чувствуешь, ты нам сразу сообщишь об этом, да, мохнатая морда? — Да. Нора настояла на том, чтобы внимательно осмотреть глаза, рот и уши Эйнштейна, выискивая явные признаки инфекции, но в конце концов признала, ничего, кажется, с ним все в порядке. Наверное, даже суперпес имеет право на усталость. Налетел резкий холодный ветер, на море поднялись большие волны, чего днем не было. Когда Гаррисон добрался по северному волнорезу, до берега его с ног до головы покрывала гусиная кожа. Он с облегчением ступил с твердых и острых камней этого крепостного вала на песчаный пляж. Дилвард был уверен, что у него сбиты обе ступни, они горели, а при каждом шаге его левую ступню пронизывала острая боль, заставляя хромать. Он старался держаться поближе к бурунам, подальше от начинающегося за пляжем парка. Там, где парковые фонари освещали аллеи и прожектора бросали яркий театральный свет на пальмы, его будет лучше видно с улицы. Адвокат не думал, что его будут искать. Он был уверен, фокус удался, однако на всякий случай не хотел привлекать к себе внимания. Порывистый ветер срывал с волн пену и швырял ее в лицо Гаррисону, так что ему казалось, будто он все время бежит по какой-то паутине. Пена залепляла глаза, которые после морской ванны наконец-то перестали слезиться, и в конце концов ему пришлось отойти от бурунов поглубже на пляж, где был более мягкий песок, хотя он по-прежнему находился вдалеке от фонарей. На темном пляже расположились молодые люди. Они были тепло одеты и парочками в обнимку лежали и сидели на одеялах. Небольшие группки балующиеся наркотиками и слушающие музыку, восемь-десять мальчиков-подростков собрались у двух вездеходных машин с толстыми шинами, на которых днем въезжать на пляж было запрещено, да, скорее всего, и ночью тоже. Они пили пиво у ямы, вырытой в песке, куда собирались спрятать свои бутылки, если вдруг заметят приближение полицейского. Ребята громко говорили о девочках и отпускали грубые шутки. Ни один не обратил на Гаррисона никакого внимания, когда тот проходил мимо. В Калифорнии фанаты здорового образа жизни — такое же обычное явление, как уличные фигляры на улицах Нью-Йорка. И если какому-то старичку взбрело в голову принять холодную ванну, а затем побегать по пляжу, на него обращали не больше внимания, чем если бы он был священником в церкви. Направляясь на север, Гаррисон посматривал вправо, ища глазами телефона автомат Они, скорее всего, будут стоять подвое, ярко освещенные на бетонных островках у одной из аллей или поблизости от общественных уборных. Он уже начал отчаиваться, уверенный в том, что пропустил по крайней мере пару телефонов, когда увидел то, что искал. Два телефона автомата с полукруглыми звуковыми щитами. Ярко освещенные, они расположились примерно в сотне футов от пляжа на полпути к улице, примыкающей к другой стороне парка. Повернувшись спиной к волнующемуся морю, Дилвард замедлил шаг, чтобы немного отдышаться, и пошел по траве вперед под раскачиваемыми ветром ветвями трех королевских пальм росших рядом. До цели оставалось футов сорок, когда он увидел несущуюся на большой скорости машину. Раздался скрежет шин, и она резко затормозила у обочины прямо напротив телефонов. Гаррисон не знал, кто был в автомобиле, но решил не рисковать. Он нырнул в укрытие большой старой двуствольной финиковой пальмы, по счастью подсвеченной декоративными прожекторами. В щель между стволами ему были видны телефоны и дорожка, ведущая к обочине, у которой остановилась машина. Из седана вышли двое. Один побежал по периметру парка, заглядывая внутрь и явно высматривая кого-то, другой рванул по аллее прямо вглубь парка. Когда он добежал до освещенной площадки вокруг телефона автомата, Гаррисон с ужасом узнал, кто это был. Лемюэль Джонсон, прячась за пальмами, Гаррисон прижал к себе покрепче руки и сдвинул плотно ноги, хотя он был уверен, что сросшиеся стволы представляют собой безопасное укрытие. Но, несмотря на это, старался сделать себя еще незаметнее. Джонсон подошел к первому телефону, снял трубку и попытался оторвать ее. У нее оказался гибкий металлический шнур, и он, проклиная прочность аппарата, несколько раз безуспешно дергал за нее. В конце концов, ему удалось оторвать трубку и зашвырнуть ее подальше. Затем он испортил второй телефон. На какое-то мгновение, когда Джонсон развернулся от телефонов и пошел прямо на Гаррисона, адвокат подумал, что его обнаружили. Но, сделав всего несколько шагов, Лем остановился и начал осматривать примыкающие к пляжу конец парка и сам пляж. Его взгляд даже на секунду не задержался на финиковых пальмах, за которыми притаился Гаррисон. — Чтоб ты провалился, старый выживший из ума ублюдок! — проговорил Джонсон и поспешно зашагал к машине. Скрючившись в тени за деревьями, Гаррисон ухмыльнулся, потому что знал, кого имеет в виду этот человек из УНБ. Неожиданно адвоката перестал волновать холодный ветер, дующий с моря. Старый, выживший из ума ублюдок или престарелый Джеймс Бонд есть из чего выбирать. В любом случае, он все еще был человеком, с которым следовало считаться.